Карина. Сегодня прохладный августовский день, и мы с Юлей обсуждаем, как закончить нашу книгу. Я предложила написать список причин, почему люди пьют. Нелюбовь к себе, отсутствие личных границ, адское терпение, в том смысле, что это терпение заводит в ад. Вот три кита, на которых, по нашим наблюдениям, держатся любители алкоголя. Да и что уж, держались мы сами. Эти три кита сидят на твёрдом черепашьем панцире размером с футбольное поле, неудовлетворённости текущим положением. С этим у меня и у Юли тоже был полный порядок. Ты знаешь, что схватилась за лезвие, но не отпускаешь его. Так говорит пьяница, главный герой фильма Потерянный уикенд о своей девушке. Но эти слова больше подходят к самому пьющему и его стакану. Вот что в конечном счёте мы можем сказать о себе, а может и о тебе. Наша самооценка зависела от достижений в социальной и профессиональной среде. Без них мы чувствовали себя неудачницами, а единственный путь к самоуважению видели через победы. В каком-то смысле мы путали причину и следствие. У меня были напряжённые отношения с партнёром. У Юли его не было вовсе. Наши профессии те, во что обычные люди играют, когда отдыхают. Мы чувствовали себя не такими, как другие. Но, знаешь, как девушки, которые носят странную одежду, Пишут стихи и боятся людей. Или молодые люди с длинными волосами и взглядом из-под лобья. Но мы не знали, в чём наши особенности, и не уважали их. Мы были стеснительны, но открыты и дружелюбны, когда выпивали. Новое знакомство, непринуждённые разговоры, смелость, всё то, чего мы лишены в обычной жизни, с барского плеча дарил нам Его Величество алкоголь, И мы были готовы платить за эти услуги чем угодно, даже самими собой, нашей плотью, гордостью. Мы были готовы приносить жертвы в виде похмелья, физических и моральных страданий. Мы чувствовали себя богинями, фальшивыми пьяными богинями. Мы были перфекционистками. Мы витали в облаках, бились об углы и запинались о ступеньки. Знаешь, в детстве мне не с кем было поделиться своими проблемами, и эта книга для меня Одновременно самое большое достижение и облегчение. Раньше я думала, что предаю семью, рассказывая о том, что никто и никогда не должен знать. Если бы Юлин пример и опыт не дал мне понять, что я помогу кому-то тем простым фактом, что существую, если бы у меня не было надежды, что какая-нибудь страдающая от пахмелия девушка найдёт в моих словах поддержку и перестанет пить, проживёт дольше и счастливее, я никогда не стала бы об этом писать. Хоть я писатель, и просто поговорить об этом мне всегда хотелось. Потому что человек так устроен. Не существует того, что не написано, не сказано и не показано. Но как же не существует, когда вот она я, мне больно и хочется плакать. В тот точке, когда Юля взяла меня за руку на той вечеринке, молчание было уже невыносимо. Хотя мне и казалось, не без помощи бутылки, что с моей жизнью всё в порядке. Удивительно, что здоровые отношения с Серёжей позволяют мне быть собой, и в то же время я всё равно не знаю, кто я, потому что самопознание то, что длится всю жизнь. Но теперь у меня есть мои кисточки и настоящая близость с мужчиной, которая делает этот процесс намного приятнее. Несмотря на то, что у меня когда-то не было настоящего осознания, я, я каждый день ощущала, что мне не дают быть собой. Я чувствовала, как меня осуждают. Как со мной обращаются, словно я ходила по стеклу в страхе ошибиться. Только эти абстрактные они были, не Серёжа и не мама. Это была я сама, в отражении бутылки из тёмно-зелёного стекла. 9 привычек. Если эта книга вдохновила тебя попробовать жить без алкоголя, предлагаю попробовать ввести привычки, которые, как и трезвость, помогут заново познакомиться с собой. Во всяком случае, они уж точно помогли мне расслабиться и получить удовольствие. Привычкам нужно время, поэтому не ставь задачу внедрить все и сразу. Просто помни, что каждая из них — часть процесса, а не цель или обязательный пункт программы. Первое. Научись слушать тело и его сигналы, особенно это касается еды. Как и Карина, большинство людей не отказываются от вредной привычки, а заменяют ее другой. Алкоголь проще всего заменить на сладкое, потому что плитка шоколада так же доступна, как и бутылка. Второе. Медитация. Способ расслабиться в трудной ситуации и научить мозг думать по-другому. Одна из самых распространенных причин, для чего мы используем алкоголь, — это расслабление. Если вовремя распознавать усталость, а медитация учит как раз этому, идентифицировать эмоции и состояние в моменте, То спортовая тропа не будет манить тебя с той же силой. Скажу честно, медитация не стала моей ежедневной практикой, но Карина каждое утро начинает именно с неё перед тем, как садиться рисовать. Третье. Хвали себя каждый день, когда ложишься спать. Это простая техника, чтобы поднять самооценку. Если к тому же каждое утро благодарить мир за то, что у тебя есть, будет совсем хорошо. Конечно, проблему с неуверенностью или нелюбовью к себе одной техникой полностью не решить. Но мы-то знаем, что иногда стоит просто попробовать. Четвёртое. Ежедневный час для себя поможет напряжение не сбрасывать, а просто не накапливать. К тому же это просто интересно, особенно в мире, ориентированном на продуктивность и результат. Вдруг взять и задуматься, а что тебе хочется сейчас? Не нужно, а именно хочется. Пятое. Дневник эмоций и реакций на конфликты. Когда я счастлива и когда несчастливо. Пока алкогольные пары перестали уносить нас всё дальше от реального положения дел, грех не воспользоваться ситуацией. Правда будет лень и неохота. Ты найдёшь миллион причин отлынивать, но я тебя умоляю попробовать. Ты не представляешь, какой материал для анализа у тебя будет уже в первый месяц. Шестое. Говори всем, что чувствуешь. Помнишь, как Карина боялась конфликтовать или просто озвучивать желания? Седьмое. Прекрати повторять просьбы. Особенно если у тебя дети. Одного раза достаточно. А взрослым, которые не хотят тебя слышать, вряд ли стоит что-то повторять. И да, это именно привычка, которую надо вырабатывать. Сама по себе она не появится. Восьмое. Найди любимый способ позлиться. Боксировать грушу или подушку. Парить в ванной под любимый рок группы или сплесать, как в последний раз. Иначе в следующий раз тебя снова потянет к бару, как только ты столкнёшься с плохим настроением. Девятое. Не все привычки нужно нарабатывать, от каких-то надо просто избавляться. Самобичевание и осуждение относятся к последним. Отслеживай негативные мысли и выбрасывай их в воображаемую мусорку. Ещё никому в этом мире не помогало самоедство. Тот, как с шоколадом, Терко последствия гораздо хуже. Я вывела для себя ещё несколько правил, которые помогали мне в трудные моменты. Учиться и отстать от людей со своими советами. Беречь энергию и окружать себя тем, что любишь. Принимать решения в моменте. Брать время на восстановление в одиночестве.